Глава 25. Делёжка утешительных призов. В понедельник я тоже пошла со Стасом к типографии. Не могла позволить, чтобы основной результат всех наших мероприятий произошёл без моего присутствия. Разумеется, Веста очень удивилась. Полина? Полина? Уже её реакция могла бы натолкнуть на мысль о невиновности, а она не просто так принарядилась и сюда заранее прискакала. Ждала, если не свидания, то хотя бы короткого разговора о личном. Будь я шпионом, сразу бы дошла двусмысленность места встречи. Это же как прямое обвинение услышать. Но Веста явилась и неконтролируемо скривилась, когда рядом с предметом мечтаний увидела меня. Полина. Стас будто меня представил, ухватил обескураженную девушку за локоть и огласил приговор. "Зайдём, пообщаемся или сразу расскажешь, кто именно тебя на складе застукал?" Чего? Она могла быть потрясающей актрисой или роятней действительно ничего не понимала и совсем не сопротивлялась, когда Стас, также держа её за локоть, провёл внутрь и привлёк к себе внимание рабочих. «Ребята, и извините, что отвлекаю, в прошлый вторник из-за дела каталогов и баннерной рекламы эта девушка не заходила за какой-нибудь бумагой для принтеров, например, а ушла с зайцем? Ну же, вспоминайте, это очень важно!» Кто-то пожал плечами, кто-то услыбался, однако в голос смеяться никто не осмелился. Стас всё-таки оставался в их глазах лицом административным, независимо от занимаемой им должности. Веста стояла, открыв рот. Я всё не могла определиться: встать рядом со Стасом и вторить ему тем же нахальным крикам или провалиться сквозь землю. К нам спешил начальник цеха примерно с тем же выражением лица, которое изображало обвиняемое. Что происходит? Мужчина махнул подчинённым, чтобы вернулись к обязанностям. Какую ещё бумагу, какие зайцы? Вероятно, Стас теперь тоже признал возможность осечки, но решил не отступать. В конце концов, он был прав хотя бы в желании получить полную уверенность. Доброе утро, Иван Сергеевич. У нас тут просто небольшая накладка произошла. Отец попросил проверить. Иван Сергеевич пожал плечами, вряд ли предполагаешь, что наследничек директора ему просто заливает. Какая-то недостача? Но я в пятницу подсчёты проводил, всё сходилось, и есть списки выдачи расходников, можете глянуть, с удовольствием, если вас не затруднит. Стас потащил весту, и я поспешила следом и не сдержала упрёка. А почему бы нам было не посмотреть сначала списки, а уже после кричать на людей? Отстань, Полька. Человечество ещё не придумало военной стратегии лучше, чем эффект неожиданности. В распечатках не было никаких выдоч на наш отдел ни за вторник, ни за всю прошлую неделю, если не считать Евгения Михайловича. Стас так сильно удивился, что отпустил руку Весты и девушка, потирая локоть, не поспешила сбежать, а выдала. «Кажется, денег твоей семьи не хватило на психотерапию». «Ха, а ты еще сомневалась?» – отозвалась я, тоже, вглядываясь в фамилии. Стас вообще был заметно разочарован непопаданием. И вовсе не потому, что в глазах девушки и Ивана Сергеевича выглядел идиотом. «Значит, она так ничего и не выписала, просто ушла с зайцем». Возможно, наплела какую-нибудь ерунду и ушла. Начальник цеха стал единственным, кто осмелился смеяться над Стрельцовым. Я больше того скажу, Станислав, мы ещё и никаких зайцев не выдаём. Упущения с нашей стороны, будем над этим работать. И извините, извините нас, запричитала я и потолкала стаса к выходу. Веста в таком же недоумении поплелась за нами, но на глазах ожевала. Может, объясните? Как понимаю, я совершила какое-то преступление, но случайно об этом забыла? Или вы просто надо мной оба издеваетесь? Ей теперь придется все подробно рассказать. Вот только выйдем в коридор. И, похоже, этим придется заниматься мне, поскольку Стас вообще потерял к вести интерес, продолжая строить версии. Ее застали на складе, после чего она ушла, как она вообще объяснила свое присутствие и зайца в руках. Рассуждал он так громко, что в спины нам всё-таки начали посмеиваться, вынося диагнозы сразу всей троице. И вдруг в стороне раздалось: "Вы про какого зайца?" Девушка с подарком для племянника здесь ныряла и требовала заправки принтера. Я ей объяснил, что это к технарям, а не сюда. Мы со Стасом остановились так резко, как будто врезались в стеклянную стену. Веста воткнулась в нас на ходу, после чего все втроём медленно повернули головы в сторону говорившего. Свидетель, мы всё-таки не зря позорились, нашли самого настоящего свидетеля. Собрались устроить ему допрос с пристрастием, но уже через полторы минуты его описание дало исчерпывающий ответ. Девушки с рыжим каре Не такая уж редкость, но в нашем отделе и с дополнительными деталями список мгновенно сузился до одного человека. Сердечно поблагодарив мужчину за помощь, смысла которой он так и не понял, мы все же вышли в коридор. Я как будто надышаться не могла, так разволновалась. Стас с квадратными глазами рухнул на подоконник. «Что происходит?» – напомнила о себе Веста. Перед ней мне было особенно стыдно, потому я собралась и бегло объяснила ей всё произошедшее. И она уже в который раз подтвердила наличие у неё живого ума. Ничего себе! Но, с другой стороны, всё логично. Настя очень талантлива, однако ей повышение по карьере не светило. Так почему бы не взять что-то с конкурентов, пока предлагают? Но слить свой же проект? Стас говорил непривычно медленно. Зачем? хотя бы за тем, что на неё подумают в последнюю очередь, предположила Веста. Вот ты её подозревал? Я, я до сих пор не могу начать её подозревать. В том-то и дело. Если бы не ваше совершенно дурацкое расследование, то никому бы и в голову не пришло. И она может так же приспокойно оставаться в отделе. У неё по умолчанию железобетонное алиби. Я качала головой проиграть, чтобы алиби на будущее себе обеспечить, Стац вскинулся, а в глазах заплескалась зарождающаяся злость. А в чём она проиграла? Ей как самой пострадавшей премию за выигранный проект не отменили. Зато, слушайте, а ведь это объясняет всё остальное, почему Рекпро вообще не боится суда. У них реально есть все настоящие исходники. Это у нас подделки, специалисты увидят разницу. Не удивлюсь, если эксперты подтвердят, что на их сайт они были на самом деле залиты задолго до нашего иска. Это был не просто слив одного макета. Мы стопроцентно проиграем суд и потеряем все позиции, которые пока удавалось удерживать. Вот тебе, Полина, и причина спокойствия. Мы сами раздули скандал, в котором окажемся неправы. У меня мороз по спине бежал непрекращающимися волнами. Но как можно было на сто процентов предвидеть, что именно ее проект победит? Да, Настя – отличный графический дизайнер, но был риск. «Какой риск?» – Стас сделал усилие, чтобы не скрипеть зубами. «Клиент выбирал победителя, и Настя вряд ли работала одна». Никто из вас по умолчанию не стал бы конкурентом целой команде, которая могла работать не неделю, как вы, а намного дольше. То есть её победа и со стороны начальства была прикрыта реальной крутизной. Теперь вспомните, как заказчик разорался и как легко ушёл от договора с нами, не слушая никаких доводов. Его заказ как раз и был заранее обдуман, чтобы всё началось. Мы с Вестой переглядывались, а Стас вскочил на ноги и рванул по коридору. Замер через несколько шагов и побежал в другую сторону. Как раз там я его и перехватила. Ты куда такой взвинченный? Отцу надо сообщить, пусть срочно отзовёт иск. Или сначала Настю убить? Девочки, а давайте разделимся. Я к отцу, вы волосы драть у пионки. Я позже к вам присоединюсь. Веста вскинула руку и осекла довольно холодно. Успокойся. Сначала к Борису Игнатьевичу, ему всё подробно объяснить. А Насте пока ничего не сообщать, она не в курсе, что её раскрыли. Это точно можно как-нибудь использовать. Полина, он всегда такой холеричный. Я восхищённо уставилась на неё. Веста каким-то неведомым образом приняла на себя роль самого адекватного человека в нашей троице. Мы с ней пошагали за Стасом, вдруг у директора возникнут вопросы и к нам. Я сочла себя обязанной ещё раз извиниться. Прости за подозрение, но новенькую в отделе подозревать проще, чем людей, которых хорошо знаешь, особенно когда думаешь, что их хорошо знаешь. Я вспомнила о предательнице и скривилась. Кстати, а почему ты сказала, что Насте повышения не светило? Веста долго думала, стоит ли мне отвечать, но наконец-то собоговалила. Евгений Михайлович всерьёз думает о пенсии. Это не для кого не секрет, но его отдел всегда работал безупречно. Он не передал бы руководство тому, в ком не уверен. Настя больше исполнитель, чем организатор. У тебя слишком маленький стаж работы для такого повышения. Сама понимаешь, нужен не только талантливый специалист, но в первую очередь управленец, человек дотошный, скрупулёзный, объективный, принципиальный. Он может быть не самым талантливым дизайнером. Важнее его умение согласовывать работу от дела. Забыть о себе ради дела, если потребуется уметь указывать на ошибки и никогда не отступать от общей стратегии. «Так это же я!» – выдохнула я, ничуть не тушуюсь от обилия комплиментов. Веста досконально описала мой характер, как и характер моей мамы заодно. Она усмехнулась. «Ну, может, он к тебе и приглядывался, несмотря на твой стаж. А потом что-то испортилось». Евгений Михайлович перестал видеть в тебе тактичного организатора, способного задвинуть эмоции на второй план. Тогда он настоял на моём переводе: "Вовлекусь в процесс, а всё остальное уже в наличии". Я остановилась, не в силах сделать следующий шаг. Перевела взгляд на Стаса, и он выдал почти виновато: "Я даже предполагаю, когда ты испортила о себе мнение". А я знаю наверняка, повысила голос. И тут ты мне насолил. Справедливости ради, Полин, ты как бы сама себе насолила, то есть ты знал, почему Весту к нам перевели? Ну, догадывался, конечно. Я тебе даже должность придумывал в своём будущем баре, как раз на случай, когда до тебя дойдёт остальное. И давай уж честно, Весту не просто так выбрали, она зарекомендовала себя на прошлом месте не чуть не хуже, чем ты. И я очень хотел, чтобы Веста оказалась шпионкой, тогда бы Евгению Михайловичу снова пришлось посмотреть на тебя. Но это моя должность. Я проскулила жалобно. Я мечтала, что когда-нибудь в один прекрасный день дорасту до да ночи от дела. Вы оба сломали мне весь жизненный план. Лично я ничего не ломала, — безжалостно констатировала Веста. Хватило того, чтобы превосходно работать и не показывать характер там, где это не нужно. Кто тебе виноват, что ты с такой простой задачей не справилась? Стас неожиданно широко улыбнулся, обратившись к ней. Заодно страховалась, пытаясь заручиться и моим голосом. Ты же вцепилась в меня сразу после перевода. Видимо, гарантий лишним не бывает. Не бывает, она пожала плечами. Твоя влюблённость по любой статье была бы мне на руку. Но теперь вижу, какой ты дико странный. Я одна дальше прорвусь, чем с таким непредсказуемым партнёром. Такие признания я вовсе не ожидала услышать корьеристка. Кто бы говорил? Её вообще обвинения не тревожило. Идём, Борис Игнатьевич, всё-таки лучше информировать быстрее. А ты с нами зачем? Я продолжала возмущаться, догоняя её. Ты-то как в раскрытии шпиона поучаствовала? Всё сделали мы с остасом. Тоже хочешь себе лишнюю галочку поставить? Почему бы и нет? Раз вы меня так удачно впутали, заметьте, я даже не злюсь на сцену в типографии. В жизни не встречала таких карьеристок. Вообще никаких принципов нет. Я-то ради всей фирмы родею, а не только о должности. И уж точно не полезла бы за должностью в штаны директорского сына. С своими комплексами делись с доктором, а не мне их изливай. А должности всегда достаются тем, кто ради них пойдёт на всё. Да я бы давно могла, поняла, если бы совесть не мешала. Луговые всего добиваются сами, а не через чужие штаны. Ясно? Стасу было весело, как обычно, когда я слишком психовала. Какие у меня большие штаны, оказывается, столько народу в них хочет попасть. Всё-всё, выдохни, Полина, иначе взорвёшься. Почему ты меня не поддерживаешь? Я переключилась на него. Тебя не смущает такая расчётливость? Она же тебя пыталась использовать. «Меня с пеленок все пытаются использовать. Тоже мне новость. Но Евгений Михайлович в таких вопросах объективен, потому успокойся. Если он повысит Весту, то только по той причине, что считает ее самой достойной кандидатурой, и он не собирается на пенсию в ближайший год. Ты рано развернула военную кампанию». «Она ее поздно развернула», – беспощадно добивала Веста. «Надеюсь, Полине достанется утешительный приз в виде тебя, раз мне не достался». Я шла между ними и удивлялась, какой оказывается наш отдел, если его хорошенько препарировать: шпионы, карьеристы, дети директоров и статисты. А кто работать, спрашивается, будет? Опять одна я. Борис Игнатьевич воспринял новости стойко. Нас с Вестой искренне поблагодарил за неравнодушие. А Стаса поругал, ведь просил его ни в чем не участвовать. В итоге я день посчитала удачным. Мы предотвратили главную катастрофу. Но на Весту я теперь смотрела с той же неприязнью, как она на меня. Хуже всего, что я не могла назвать ее плохим специалистом. В работе она реально крута. На лету схватывает бессердечная, профессиональная, умная и хладнокровная гадюка, из которой точно выйдет превосходный начальник. А я осталась с утешительным призом, которым никогда не смогу воспользоваться.